Действующие лица. Давайте вспомним, кто есть кто и где они все. Втрое Гекуба и Приам пополняют семью, помимо многих прочих детей, если учесть данные всех источников, аж пятьдесят сыновей от Гекубы и предыдущих жен, еще и сыновьями Деефобом, Геленом и Траилом, а также дочерями Илионой, Кассандрой, Лаодикой и Поликсеной. Их старший сын царевич Гектор женится на Киликийской царевне Андромахе, а Парис, мертворожденный сын, как было сообщено всем, которого никто втрое не считает живым, прохлаждается со своими стадами и отарами на горе Иди, все никак не в силах забыть странный сон, что привиделся ему однажды вечером. Гермес, яблоко, морская раковина, богини и то лицо. Лицо столь прекрасное, что Парис готовится видеть его в грезах вечно. Лицо принадлежит Елене. Теперь уже царица Спарты, она замужем за Менилаем. Пара благословлена дочерью Гермионой и сыном Никостратом. Елене прислуживает ее рабыня, мать Тисея, Эфра. Агамемнон правит Микенами со своей молодой женой Клетимнестрой. Она принесла ему трех дочерей, Ифигению, Электру и Хрисофимиду, а также сына Ареста. На острове Саламине Теламон правит со своей женой Гесионой, троянской царевной, которую он привез с собой, когда они с Гераклом громили трою отца Гесионы Лаомедонта. У них рождается сын Тевкар, потрясающий одаренный стрелок. Он прекрасно ладит со своим единокровным братом Аяксом, сыном Теламона от первого брака. Брат Теламона Пелей правит в Тией без своей изгнанной супруги Фетиды, их сына Хил. Неразлучный со своим другом Патроклом, того и гляди, покажет свою исключительность. Одиссей, благополучно уладив дела Тиндарея, увозит свою невесту Пенелопу на Итаку. Если все это более-менее улеглось у нас в головах, можем отправиться в обратный путь через Эгейское море и навестить Трою.